116 «Маленький шустрый гаденыш!» С откровенной злостью подумала Кэрил, наблюдая, как космический челнок начал спускаться прямо на гористое плато примерно в 400 километрах от основания пятой башни. Хацис передала Сивио запись своей последней беседы с Питером и задумалась. Необходимость уступки в отношении Эллендера вызвала у Кэрил чувство глубокой досады и злости. Это не было связано с чрезмерной самооценкой. Загвоздка заключалась в том, что речь шла именно о Питере. Будь он реальным человеком, возможно, Хацис легче перенесла бы его чрезмерную самостоятельность. Питер Эллендер на Типлере выполнял роль консультанта по общим и медицинским вопросам, некая смесь психолога и врача общей практики. В отличие от физика, химика или программиста, самых распространенных специальностей на корабле, в его профессии требовались почти энциклопедические знания, причем во многих областях. Поэтому Эллендер был ведущим консультантом военного и гражданского руководителя экспедиции, то есть фактически третьим лицом в иерархии Типлера. Всего специалистов подобного профиля во всех экспедициях насчитывалось не более десятка. Столь важного работника Кэррилл была просто обязана ценить по достоинству. Но только не этого странного и часто откровенно рассеянного Питера Эллендера. Необходимость уступить именно ему вызывала ярость. В итоге Хацис отнюдь не считала Питера своим первым помощником, что, однако, затрудняло решение ее собственных управленческих задач. Впрочем, Кэрилл уже свыкла с подобным положением вещей. В истории исследовательских миссий немало руководителей оказывалось в аналогичной ситуации, имея в своем распоряжении нейронно-сетевых консультантов или обходясь без таковых. Пока Сивио выступал в роли советчика Эллендера в отношении его нового важного задания, по сквозному каналу связи Кэрилл вызвала Клео Сэмпсон. Я в курсе всех новостей сказала Клео. «Почему они тебя так заинтересовали?» Вопрос Кэррилл был обоснован тем, что как химик Сэмсон была далека от текущих проблем, столь волновавших Кэррилл. «Он, наш специалист по материалам, попросил у меня помощи в проведении спектрографического анализа корпусов конструкций чужаков. Я невольно оказалась в курсе событий». Кэррилл такое объяснение показалось достаточно убедительным. «И что конкретно тебя интересует, Клео?» «Я бы хотела переговорить с Питером». Думаю, что смогу помочь ему. Это каким же образом? Эллендеру потребуется психологическая поддержка. У тебя и Джемми полно других проблем. Сейчас я нахожусь в том же реальном масштабе времени, что и Питер, и он всегда сможет меня выслушать». Предложение Сэмсон показалось Кэрил разумным. Может быть, новой попутчице удастся победить рассеянность Питера, особенно в наиболее ответственные моменты. Но с другой стороны, сама Клео может отвлекать Питера от серьезных дел. «Окей», — согласилась Скэрилл. Мы выделим тебе частотный диапазон для связи. Через сеть консенс. Да, Питер отказался от прямого воспроизведения звука в его черепе. Клео радостно улыбнулась. Что за дурацкая улыбка, подумала Кэрил. Чему она радуется? И что Клео нашла в нем? Ведь они — полная противоположность друг другу. Клео — 30-летняя блондинка, Питер уже 60. Правда, сейчас у него тело андроида. Она наделена множеством способностей, а он... К черту их обоих. В конце концов, решила Кэрилл и добавила слух, обращаясь к Сэмсон. «Будете контактировать только по его просьбе. Как только Питер примет решение отключиться, сразу же прервать связь, понятно?» «Вполне», — отозвалась Клео. Кэрилл дала команду выделить линию для Эллендера в ресурсах сети Консенс. «Интересно, действительно ли предельщики имеют доступ к их информационным каналам, как об этом говорил Эллендер?» Кэрилл не стала слушать разговор Клео и Питера по новому каналу связи. У нее множество дел более серьезных, чем банальное подслушивание. Надо озадачить интеллектуальный отдел слежкой за состоянием пятой башни, чтобы по возможности правильно ориентировать Питера в отношении того, с чем может там столкнуться. Ей придется, отбросив все личное, помогать Эллендеру в интересах их миссии. Инженеры только что доложили о возможности организации непрерывного спутникового слежения за пятой башней после небольшой переориентировки Типлера. Кэрил сразу же дала команду на смену орбиты. В любом случае, она пока рискует только пятью малыми сателлитами. Кто же все-таки они такие, эти предельщики? Изначально уверенность Эллендера, тем не менее, не позволяла считать вопрос полностью решенным. Конечно, чужаки обладают колоссальными возможностями. Возведение подобных конструкций требует особых материалов, неординарных технических решений. Внешне башни соответствовали нормам земной архитектурной эстетики. Это можно было объяснить двояко. Либо их строили люди, либо подобное сделано строителями башен специально, чтобы порадовать взор землян и тем самым добиться их доверия. Оба предположения, впрочем, показали Скеррилл одинаково маловероятными. Пятое веретино состояло из центральной продолговатой секции с поверхностью безо всяких люков или отверстий длиной около полукилометра и башни, соединявшей конструкцию с грунтом планеты, особым якорем-противовесом с противоположной стороны. Орбитальное кольцо, казалось, беспрепятственно проходило через все структуры веретина, проникая в углубление с одной стороны и появляясь в точно такой же выемке на корпусе с противоположной. Снаружи, вокруг веретина, висели 17 равноудаленных друг от друга колец, напоминавших ленты серпантина на рождественской елке. Полосы в 10 метров шириной и около трех толщиной, однако нигде не касались основной конструкции. Более того, они нигде не подходили к ней ближе, чем на сотню метров. На лентах, составлявших эти кольца, в неправильном порядке располагались прямоугольные проемы, которые интеллектуальный отдел Типлера расценил как окна или вентиляционные люки, правда, все они были закрыты. Электромагнитные сигналы, исходившие со стороны веретен, были очень слабыми. Вся структура светилась желтоватым светом. Впрочем, каких-либо прожекторов, радаров или лазеров обнаружено не было. По всем внешним признакам, Веретено всем показалось нежилым, законсервированным объектом. Однако наличие фуникулера говорило об обратном. «Неужели это может быть так легко?» Задала себе вопрос Кэрил. «О чем ты?» — спросил Сивио. Кэрил поняла, что думает слух. «Извини, не могу избавиться от ощущения, что происходит нечто такое, чего мы не видим. Думаешь, проверка?» «Не думаю, а скорее боюсь». Эллендер назвал это «ловушка для кроликов». Хацис еще никогда до такой степени не хотелось, чтобы Питер ошибался в своем предположении. Эллендер собирается двигаться дальше. Может, стоит попросить его немного повременить? Кэррил думал о том, чтобы подождать еще часок-другой, понаблюдать за предельщиками и попытаться предугадать их ответный ход. Но есть ли в этом смысл? Если Эллендер прав и чужаки прослушивают переговоры на Типлере, то в любом случае они будут в курсе. Нет, передай ему, если он готов, пустить идет. На этот раз Кирилл сопроводила Сивио к пульту «Консенс». Ей захотелось самой увидеть на экране Питера Эллендера, первого представителя человечества, идущего на встречу с предельщиками. Эллендер внутри челнока имел довольно усталый вид. Искусственное тело Питера подчинялось тем же биохимическим законам, что и живое человеческое, за исключением некоторых усовершенствований, имевших целью облегчить выживание в неблагоприятных условиях, вроде тех, что присутствовали на Адрастее. То, что у всех людей внешнее проявление усталости, как и многие другие человеческие свойства, всегда имеют много общего между собой, показалось Кэрил забавным. «Как бы далеко мы ни зашли в своих экспериментах, но в главном остались такими же», — подумала она. «Я готов к выполнению своей задачи, Кэрил, бодро доложил Эллендер. «Уверен? Чем быстрее мы закончим, тем лучше». «Похоже, ты теперь настроен не слишком оптимистично», — заметила Кэрил. «Да какая разница?» Если быть честным, то я боюсь, Кэрил. Даже если бы ты не признался мне в этом, я бы все равно не поверила». Питер проверил настройку автопилота, определил маршрут до основания пятой башни и вскоре челнок стал набирать скорость, пролетая прямо над слоем адрастейских облаков. «Ответь мне на один вопрос, Питер. Где ты раздобыл экстренный код доступа к автопилоту челнока?» Его ответ прозвучал совершенно спокойно. «Я всегда знал его, Кэрил. «Неужели? Откуда?» «Это ведь сверхсекретная информация?» Питер улыбнулся. «Не знаю откуда, но это так. Наверное, код знал мой оригинал, и он достался мне по наследству. Этот код никогда не был мне нужен, но вдруг пригодился». «А какие еще секретные коды ты знаешь, Питер?» Не хочется говорить, Кэрилл. Ты ведь сразу же все их поменяешь». «Ты чертовски прав». «Не волнуйся, Кэрил. Я не собираюсь пользоваться ими во вред экспедиции. Ведь до сих пор таки было, не правда ли?» «Спорный вопрос, Питер». Признаюсь тебе, я не очень довольна твоими действиями в течение последних нескольких часов. Откуда я могу знать, не попытаешься ли ты снова игнорировать мои полномочия, если мы опять в чем-нибудь разойдемся во мнениях? Этого действительно никто не знает, но можешь быть уверена, что я прежде 10 раз обдумаю такое решение. За последние недели, как ты помнишь, подобных соблазнов у меня было немало, но воспользовался паролем я лишь однажды. Кэрил согласилась с правотой Питера, Но сама постановка вопроса ей все равно не нравилась. По особому каналу она вновь связалась с Сивио: Я опять со своей параноидальной идеей о шпионе, который работает на наше начальство. Совсем не похоже, отозвался Сивио, поняв хаты с полуслова. Если Элландера Агент, тогда они здорово просчитались. Кэрил стала вспоминать разговоры, ходившие на земле перед стартом: Якобы в составе каждой экспедиции находился один свой человек который по возвращении доложит обо всем руководству ОЗИПРО. Каждый такой шпион имеет особый секретный код в своей энграмме, который активируется лишь при наличии какой-то нестандартной ситуации. Слежка должна быть гарантом того, что любая миссия будет соответствовать букве протокола. При этом никто не знает, по какому сигналу должен активироваться агент и кто конкретно несет в себе секретный шпионский код, реализованный в форме подсознательного программирования. Доходило даже до абсурдных предположений о том, что агентами могут быть разные люди в каждой экспедиции. Например, на Типлере шпионом оказался Питер Эллендер, на другом корабле – Али Дженовеза и так далее. Даже сами агенты могли не знать о своем конкретном задании, пока не возникала определенная ситуация и не активировался программный код в их инграмме. Самым неприятным было то, что внедрение подобной агентуры объективно являлось единственным способом для ОЗИПРО, контролировать выполнение программы астронавтами, а также принимать эффективные профилактические меры при угрозе катастрофы или бунта персонала. Но если Эллендер агент, почему он активировался именно сейчас? Пока же Питер демонстрирует несогласие с командованием, а не борется с ним, как можно было бы предполагать. Возможно, подобное поведение Питера объясняется какой-то неполадкой в работе его энграммы. С другой стороны, у Эллендера и раньше были возможности воспользоваться секретными кодами, но он этого не делал. А вдруг оригинал Питера, пользуясь своим высоким авторитетом и связями, сумел раздобыть эти коды у программистов ОЗИПРО и попросил заложить их в его энграмму просто так, на всякий случай? Вероятно, Питер прав и предельщики в курсе всего, что происходит на Типлере. Может статься не с помощью своих сверхвозможностей, Заложили программные куски с секретными паролями прямо в череп Питера, заодно с подсознательным стремлением воспользоваться ими и отправиться к башне. В действиях пришельцев в любом случае слишком много удивительного и таинственного. Прозвище предельщики вполне подходило им в тот момент, когда они возводили свои огромные конструкции. Теперь же чужаки видели Скеррилл больше похожими на пауков. Огромные, хитрые, наплели невидимые сети, в которые стремятся затащить команду Типлера.